Привал, объявил я. Если всё так пойдёт, через час можно будет ехать дальше. Макс, а куда подевался Джин? спросила Доратея. И у кого теперь можно попросить чашечку кофе? Джина больше нет. Его контракт закончился. Подозреваю, что он счастлив и свободен. Чего и нам желает? Пикник закончился, дорогая. Начались суровые походные будни. Впрочем, я совершенно уверен, что если ты захочешь, то получишь свою чашку кофе. И вообще все, что тебе понадобится. Не знаю уж, каким способом. — Смотри-ка, она уже у меня в руках, — растерянно сообщила Доротея. — Горячая какая. Это ты сделал? — Не думаю. Скорее всего, ты сама. — Но как? — Тебе виднее, — улыбнулся я. — У меня есть хорошая новость, Дороте. Мы в стране чудес, и каждый из нас сам себе оз великий и ужасный. И знаешь, мне кажется, так было с самого начала, ещё до того, как началась эта дурацкая катавасия с концом света. Мы всегда могли всё, просто никогда толком не пробовали смочь это самое всё. Руки не доходили. Ежедневные хлопоты, размеренный ритм жизни, скучная утренняя газета, скучный вечерний трах, какие уж там чудеса. Дороте нерешительно кивнула и тут же отпрянула в сторону, но на неё обрушился целый ворох газет. Они появлялись из ниоткуда и медленно кружась в воздухе, опускались под ноги доратейные верблюдицы. Боже, стоило только на мгновение загрустить, что я уже никогда не прочитаю утреннюю газету. И вот, пожаловалась она. Хорошо, что ты соскучилась именно по газетам. В противном случае на тебя бы могла свалиться толпа голых мужчин, рассмеялся я. Теперь тебе придётся быть очень осторожной с мимолётными желаниями. Такова плата за могущество. Что ты со мной делаешь, дрожащим голосом спросила она. Что ты делаешь со всеми нами? Я ни с кем ничего не делаю. Оно само с вами происходит, а вернее, с нами. Можешь считать, что я первый подопытный кролик или даже крыса. Говорят они о редкость живучие твари. Учти, первый отнюдь не значит самый лучший, а посему воздержись от восторженного преклонения. Вон даже Мухаммед воздерживается. Я только прилюдия для лучших игроков, о братья мои, делайте по моему примеру. И кого вы не научите летать, того научите быстрее падать, произнёс за моей спиной голос Анатоля. "Чего", опешил я. Анатоль с видимым удовольствием продемонстрировал нам великолепную работу своего дантиста. На сей раз его роскошная улыбка обнажила штук 300 зубов, не как не меньше. "Так", говорил Зироустра, "объяснил он Когда-то в юности у меня была слабость к Ницше, и я до сих пор помню несколько отрывков. Всё ждал случая блеснуть интеллектом, а тут такая оказия. Хорошо сказано. Наверное, когда он это говорил, над ним отверстие космос, а из космоса посыпались утренние газеты, в точности как на меня, вздохнула Доротея. На кого? На Ницше? обрадовался Анатоль. Да нет, на Заратустру. Мы с Анатолем переглянулись и расхохотались. Ну уж вряд ли Сквозь смех пробормотал я: "Откуда бы за Ратустрие знать о такой сакральной тайне человеческого бытия, как утренняя газета? А у меня получится какое-нибудь чудо", заинтересованно спросил Анатоль. "Сначала тебе придётся закурить", фыркнула Доратея. "Некурящие очень медленно обучаются творить чудеса. Да и быстро падать вашему брату трудновато". Анатоль попытался изобразить возмущение, но махнул рукой и снова рассмеялся. Мы стояли на берегу замерзающего моря и ржали, как школьники, впервые попробовавшие марихуану, а северный ветер делал своё дело. Начиналась зима, но даже про себя я не называл её последней зимой человечества, и не только потому, что терпеть не могу пафосных формулировок. Просто я совершенно точно знал, что на смену этой зиме может прийти новая весна, стоит только захотеть. Наш путь через ледяную пустыню, в которую превратилось одно из самых тёплых морей, был долгим, но мои воспоминания о нём вполне могут уместиться в нескольких строчках. Дни сменялись ночами, а мы шли вперёд сквозь сияющее, ослепительное белезное пространство, не оглядываясь и не останавливаясь. Оглядываться было некуда, останавливаться незачем. Никто из нас не нуждался ни в отдыхе, ни в еде, ни в тепле. Ничего удивительного. Армия мертвецов Самая подходящая команда для штурма Северного полюса, который, впрочем, был нам пока без надобности. «Теперь зима вполне может закончиться», — сказал я, когда натруженные ноги моего драмадера ступили на усыпанный снегом песок. Звуки собственного голоса вывели меня из дремотного оцепенения, где не оставалось места ни для того Макса, которым я был когда-то, ни для странного существа, которым я стал». Я оглянулся назад с искренним интересом человека, проснувшегося в незнакомой обстановке. Открывшееся мне зрелище вполне заслуживало того, чтобы распахнуть рот, аккуратно уложить на грудь нижнюю челюсть и пребывать в таком состоянии несколько часов к ряду. Однородной, пешей толпы, которая долго и нудно топала за мной по пустыне, больше не было. Мои ребята совершенно самостоятельно обзавелись самыми разными транспортными средствами, облегчающими передвижение по льду. Это только я, как последний идиот, по-прежнему высидел на верблюде. Здесь были снегоходы и северные олени, автомобили с обмотанными цепями колёсами и собачьи упряжки. Некоторые просто встали на лыжи или надели коньки. Кошмарная эклектика, но мне очень понравилось. Молодцы, ребята, нежно сказал я. Можете ведь, если захотите. Подняв голову, я обнаружил, что у нас по-прежнему есть авиация. Более того, к заслуженному авиаполку, отличившемуся в боях с олимпийцами, присоединились и другие любители. Среди одинаковых реактивных Мессершмитов я увидел и музейные экспонаты начала века, и парочку дельтапланов, и один здоровенный пассажирский Boeing 747 с эмблемой компании Delta, и совсем уж странные экспериментальные конструкции, футуристические очертания которых могли бы украсить любой авиасалон. Сейчас все они неподвижно зависли в воздухе. Вообще-то так могут вести себя только вертолёты, которых было не слишком много в моём безумном военно-воздушном флоте. Однако факт оставался фактом. Все эти летательные аппараты замерли, словно кто-то нажал соответствующую кнопку и на время остановил изображение на киноэкране. Я сразу понял, в чём дело. Никто из моих людей не мог опередить меня ни на шаг. Они были вынуждены идти по моим следам, и отменить этот закон природы было так же невозможно, как совсем недавно было невозможно отменить закон всемирного тяготения. Я подумал, что когда-нибудь им непременно придётся научиться и этому. Но почему собственно когда-нибудь? Вот прямо сейчас пусть и попробуют. Через несколько секунд один из самолётов, трёхэтажная фонарная этажерка, выкрашенная в вызывающий ярко-красный цвет с пафосными чёрными крестами на крыльях, медленно полетел вперёд. Я не раз видел это сооружение на фотографиях и теперь сразу же опознал его и вспомнил, что знаменитый барон фон Рихтхофен, ас Первой мировой, всегда держал в кабине своего Фокера коробку с сигарами и ящик с шампанским. Я ни на секунду не сомневался, что этот ценный груз и сейчас имеется на его борту. «Молодец, Красный Барон, так и надо», — сказал я, задрав голову к небу и с удовольствием отмечая, что некоторые авиаторы уже последовали его примеру. Снег под моими ногами тем временем стремительно таял. Зима, которая, по идее, должна была стать эффектной декорацией к закату человечества, благополучно заканчивалась. Я спешился. Я спешился. Я опустился на влажный песок. Откуда-то тут же появился Мухаммед и уселся рядом. У него было счастливое лицо, беззаботное, мечтательное и немного усталое, как у школьника в первый день летних каникул. Вот уж никогда бы не подумал, что лицевые мускулы сурового пророка способны столь радикально расслабиться. Подтянулись и остальные. Моя великолепная четвёрка всадников апокалипсиса в полном составе бухнулась на песок рядом со мной. Я заметил, что Анатоль обнял Доротею, так непринуждённо, словно вот уже много лет только этим и занимался. Так и надо, подумал я. Так и надо. Князь Влад достал из-под плаща крошечного дракончика, сувенир на память о моём приятеле Локи, и осторожно погладил его по голове. Рептилия воспользовалась случаем и цапнула за палец своего благодетеля. Дракула поспешно сунул травмированную конечность в рот. В точности как пятилетний мальчишка. Мои волонтёры тем временем бросали на берегу свои транспортные средства и неторопливо шли дальше. Как я и хотел, они спокойно проходили мимо меня. Некоторые отвёргивали вежливый поклон, некоторые просто шли дальше, спокойные и глубоко равнодушные к моей персоне. Ну наконец-то. Теперь мы будем следовать позади всех, сказал я. Так надо. Гаратея молча кивнула, прочие, кажется, вовсе не обратили внимания на моё замечание. Мы остались сидеть на песке, а мимо нас проходили люди. Только теперь я понял, что в моём войске было далеко не всё человечество. Насколько я мог судить по их лицам и одежде, подавляющее большинство составляли наши современники. Тут были представители всех рас и социальных слоёв. И ещё обитатели средневековья, в основном европейцы, арабы и иудеи. Встречались, конечно, и совсем уж экзотические персонажи, то какой-нибудь восточный правитель, обременённый грузом драгоценностей, то обнажённый эллин. Но погода они не делали. Хотел бы я знать, где все остальные. Анатоль, надо понимать, сделалл те же выводы, что и я. Где индийцы? Где чёрт побери китайцы? Их же должно быть, не знаю уж сколько миллиардов. «Где самураи, викинги и африканские вожди?» «Ну, положим, викинги в Вальгале», — улыбнулся я. «Что касается остальных, получается, что они тоже в каких-нибудь своих Вальгалах играют там в карты с Анной, Лис и Кейт». «Просто они не мертвые духом», — сумрачно сказала Доротея. «Ваши китайцы, индийцы и африканские вожди, они лучше нас». «Не лучше, а просто другие». Другие люди с другой судьбой, неожиданно сказал князь Влад. Мы все подскочили как ужаленные и изумлённо уставились на него. Мне надоело быть самым безумным и самым глупым из вас, спокойно объяснил Дракула. Мне с самого начала хотелось участвовать в мудрых беседах на равных, но ваши речи казались мне смутными, да и всё остальное было как в тумане. Я мечтал стать таким, как вы, или даже умнее вас. Кажется, у меня получилось. Но теперь ваши разговоры больше не кажутся мне мудрыми. Да и я сам не излечился, просто сменил одно безумие на другое. Никогда ещё я не чувствовал себя столь растерянным, господа. О, если уж ты чувствуешь себя растерянным, значит ты действительно стал мудрецом, князь. Уверенность привилегия дураков. Им можно позавидовать, вздохнул Мухаммед. К сожалению, тоже привилегии дураков. Только по этой причине я не сожалею о том, что стал таким же, как вы, кивнул Влад. Если верить одной дурацкой, не помню уж из какого текста выдернутой цитате, то мы в аду, ребята, неожиданно рассмеялся Анатоль. Какой-то умник однажды ляпнул, что от этого исполнения самых заветных желаний, ну если так оно и есть, По-моему, всё не так уж страшно. Не так уж страшно, да, согласился Дракула. Но и не сахар. Это на вас ещё утренние газеты пока не падали, усмехнулась Дратея. Потом мы умолкли и принялись ждать, когда наша армия пройдёт мимо. Это продолжалось почти целую вечность, но мы никуда не торопились. А это ещё что такое? изумлённо спросила Дратея, указывая в сторону моря. Ничего особенного, снисходительно ответил Анатоль. Просто очень много солёной воды. Ой, вот именно, что ой, насмешливо сказала она. Это подводная лодка? Я ничего не перепутала? Ты ей ничего не перепутала? Самая настоящая субмарина времён Второй мировой войны, если я не ошибаюсь. Анатоль с надеждой покосился на меня. Макс, ты что-нибудь понимаешь? Я никогда ничего не понимаю. Ты мог бы и привыкнуть. Впрочем, в данном случае я всё-таки догадываюсь, кто сидит в брюшке у этой селёдочки. Сейчас оттуда вылезет дядюшка моей подружки Афины, Нептун. Он же Посейдон собственной персоной. Если верить Гомеру, у него скверный характер. Хорошо, когда есть Макс, улыбнулась Дратея. Ты всё разъяснил, и сразу стало смешно. Бог Нептун на субмарине, это надо же. Я неохотно оторвал свою задницу от песка, Выпрямился и с удовольствием потянулся, а потом сделал несколько шагов к воде навстречу нашему новому оппоненту. Честно говоря, я собирался просто сказать ему, чтобы убирался нафиг, не до него, дескать, сейчас. Но в последний момент передумал, решил насмешить своих ребят. 10, 9. Я старался говорить бесстрастным металлическим голосом оператора из центра управления полётами. 5, 4, 3, 2, 1. Один... Старт. Субмарина послушно взмыла вертикально вверх. Вода вокруг неё кипела и булькала. Что ты с ним сделал, Али? изумлённо спросил Мухаммед. Отправил в космос. Извини, дружище, это шутка не для тебя и боюсь, не для князя. Вы-то никогда не видели, как стартуют космические корабли. Он улетел вверх к облакам, а он не потревожит Аллаха. встревожился Мухаммед. «Надеюсь, что потревожит. Так им обоим и надо». Я вернулся на свое место и задумался. «Надо бы все-таки разобраться с олимпийцами, чтобы больше не было никаких недоразумений. Не хочу я с ними воевать, а значит, не буду. А уж с Одином тем более», — решил я. «Сегодня же к ним и отправлюсь. Чего тянуть? Времени у нас почти не осталось. Не знаю уж, когда наступит этот чертов зимний солнцеворот, но подозреваю, что очень скоро». О чём-то молчишь, спросила Доратея. О чём-то важном или о пустыках? Хороший вопрос. Разумеется, я молчу о сухих пустыках. Ничего важного у нас уже не осталось. А может быть, нам пора идти? предложила она. Может быть, пошли, если хочешь. Кстати, у меня отличная новость. Сегодня будет привал на всю ночь, как в старые добрые времена, только без джина увы. Впрочем, у нас уже давно каждый сам себе джин. Через несколько часов солнце устало взирать на земные безобразия и решительно поползло к северному горизонту. Я уже давно заметил, что светило больше не считает своим гражданским долгом покидать небо непременно через традиционный западный выход. Что ж, его право. Как я и обещал Доратее, мы остановились на ночлег. Я увидел, что впереди один за другим загораются костры. Вряд ли кто-то из наших волонтёров действительно нуждался в тепле. Думаю, люди просто полюбили часами смотреть на огонь. Что ж, славная привычка, но сам я не стал рассеживаться у костра. У меня были большие планы на эту ночь. На сей раз я не стал укладываться спать, чтобы увидеть во сне своих не то врагов, не то старых приятелей. Просто дождался, когда луна разбавит своим молочным светом густую темноту ночи и долго смотрел на неё из-под полуопущенных век. Пока всё остальное задумчивые лица моих друзей, силуэты наших дромедаров, которых мы сентиментальные олухи так и не потрудились превратить во что-то иное, яркие точки далёких костров и холодные бусинки ещё более далёких звёзд не исчезло в тумане. Когда туман рассеялся, Я опустил глаза и увидел под своими ногами знакомую узкую тропинку, взбирающуюся наверх к жилищу прекрасной сероглазой богини. Я был вынужден признать, что выбрал довольно замысловатый способ преодолевать пространство. Наверняка было вполне достаточно просто высказать вслух своё пожелание, и всё совершилось бы само собой. Без продолжительной медитации лунного света, медленной замены одной реальности на другую и прочей книжной чепухи. Но я всегда был любителем чесать левое ухо левой же рукой, предварительно перекрутив её вокруг шеи, как шарф. Я пошёл по тропинке, с удовольствием отмечая, что моё сердце не колотится, а рёбра, как перепуганный крольчонок, опроте к клетке, и дыхание не учащается на крутом подъёме. Это было приятное открытие. Честно говоря, до сих пор моя спортивная форма всегда оставляла желать лучшего. Сегодня у нас будет гость, Нике, сказал я, пряча за пазуху мешочек с рунами. Афина ничего не ответила, только недоверчиво посмотрела на меня и, дескать, с чего ты взял? Вот увидишь, пообещал я. Руны ещё никогда мне не лгали. А что за гость? «Это они знают, твои хваленые руны?» Я не обратил внимания на ее непочтительный тон. На моей памяти нрав Афины всегда был тяжелым, а уж в последнее время он испортился окончательно. Исчезновение ее любимчика Улисса оказалось последней каплей. После этого Афина окончательно перестала улыбаться, И целыми днями просиживала на пороге своего жилища, безучастно уставившись в бледное осеннее небо. Если уж даже улис оставил меня, значит, дела мои не просто плохи, а безнадёжны, сказала она мне однажды и прибавила: "Улис великий хитрец. Если он бежит с корабля, значит, на этом корабле не следует оставаться. И не потому даже, что корабль идёт ко дну, Просто он стал прибежищем потерявших удачу. У Улисса хватило бы мужества и благородства до конца оставаться на тонущем судне, но только вместе с настоящей Афиной. А настоящей Афины больше нет. От меня за версту смердит человечиной. В тот день я не смог найти для неё убедительных возражений. Крыть нечем. Афина была совершенно права. Её сила почти иссякла. Она даже перестала разгуливать по дому в облике Марлона Брандо, не дожиру. Дела её родичей были не лучше. Уже давно никто из них не показывался у нас в гостях, и я догадывался почему. В последние дни Афина перестала подходить к своей летающей машине. У неё попросту не доставало могущества, чтобы заставить аэроплан оторваться от земли без топлива. которого у олимпийцев отродясь не водилось. Так что за гость к нам придёт, снова спросила она, не притворяясь, что не понимаешь. Сейчас к нам может прийти только один гость, тот, кого мы с тобой ждём. Не знаю, что ему вдруг понадобилось, но он будет здесь этой ночью. Он давно не заглядывал, хоть и обещал. Думаю, он уже далеко. Да и что ему до нас? далеко, близко, какая разница? Руна Дагаз обещает, что он прольётся на нас благодатным дождём. Значит, так тому и быть. Именно благодатным дождём? С какой стати ты стати так говоришь так о нашем враге Один? Какой такой благодать и мы можем от него ожидать? И вообще, что хорошего может ещё случиться на нашем веку? Так говорю не я, а руны. И прекрати прочитать, как вздорная баба. Сурово отрезал я: "Даже если у тебя не осталось ни капли могущества, разум-то должен быть при тебе до последнего мгновения". Она не нашла, чем крыть. "Доброй ночи, господа боги". Грустим понемножку. Пока я уверял упрямицу Афину, что мои руны всегда говорят правду, обещанный гость уже явился. стоял на пороге, скрестив руки на груди и криво улыбался одной половиной рта. Я сразу увидел, как он переменился, куда только подевался тот несмышленый мальчишка, которого нам пришлось вызволять из цепких рук охотников. Теперь перед нами был кто-то совсем иной, бесконечно могущественный и безмерно равнодушный к собственному будущему». И даже моей мудрости не хватало, чтобы понять, что сулят нам такие перемены. Добры ночи и тебе, гость, отвествовал я. С чем ты пришёл на этот раз? Сам ещё не знаю. Он уселся прямо на пороге, где стоял, там и сел, без церемоний. Для начала я должен извиниться перед Афиной. Сегодня я нечаянно отправила в космос её дядешку. Надеюсь, ты была не слишком к нему привязана, Палада. Какого ещё дядешку? удивилась она. Посейдона? Кого же ещё? Из перекошенного рта вырвался короткий смешок. Вообще-то я не собирался его обижать. Сам не заметил, как это случилось. Впрочем, чёрт с ним. Не кается же я, пришёл в самом деле. Я даже не чувствую себя виноватым, поскольку никогда в жизни не был лично знаком с господином Посейдоном. А если верить нашему общему знакомому Одисею, у него был вздорный характер. Это правда. Кивнул Лафина. А почему ты так долго не приходил к нам? Ты обещал. Я был занят, усмехнулся он. У меня, знаешь ли, довольно беспокойная работа. Она отнимает всё моё время. И потом я как-то почти забыл, что вы есть на свете. Только не сочтите, что я хочу вас обидеть. Я и о себе-то забыл, не только о вас. А сегодня вспомнил. Спасибо Посейдону и его дурацкое субмарине. Я решил пресечь нескончаемый поток его слов. Кем бы он теперь ни был, этот наш таинственный гость, но рот его все еще болтлив непомерно. В этом он ни капли не переменился. Ты пришел не просто так. Знаешь, что мне сказали руны перед твоим приходом? — спросил я. — Что я заявлюсь к вам самым заманчивым предложением, от которого вы просто не сможете отказаться, — кивнул он. — Знаешь что, Один? Я решил сыграть в твою игру. Помнишь, что ты предложил мне когда-то? Делать всё так, чтобы наша последняя битва не была похожа на предсказание твоей подружки Вёльвы. Так вот, я согласен. Более того, если ты передумал, я буду тебя уговаривать. С чего вдруг такая честь? Насторожился я. Что-то ты больно мягко стелишь. В прошлый раз стоило мне только зыкнуться, чтобы ты нам подыграл. Помнишь, как ты взбелинелся? Сбелинился было дело. А знаешь почему? Отец битв. Тогда я был очень слабый, очень гордый, как все слабые, и очень глупый, как все гордецы. Ты говорил дельные вещи, Один. Но я слушал не тебя, а своё капризное сердце. Но с тех пор у меня было достаточно времени, чтобы узнать себя получше. Я понял, что рождён играть в чужие игры, хотя бы потому, что своей собственной игры у меня от роясь не было и никогда не будет. Так уж все забавно устроено. Скажу тебе больше, с того дня, как мы расстались, я только и делаю, что играю по твоим правилам. Правда, сам не сразу это заметил. Одним словом, ты забил мне хороший гол, Один. И это правильно. Так мне и надо. Что я сделал? Забил мне гол. Не знаешь, что такое футбол? Спроси у Афины. Она, думаю, в курсе. Олимпийца в свое время от телевизоров за уши оторвать было невозможно. Это почти правда. Вот это новость. Афина снова начала улыбаться, совсем как прежде. Футбол это такая игра, и она замялась, не желая вдаваться в долгие объяснения. Неважно. Просто Макс хотел сказать, что ты одержал над ним своего рода победу. "Макс? Это твоё имя, гость?" спросил я. Хороша же Афина, знала его имя, а мне не сказала. одно из совершенно бесполезное, в смысле не настоящее. Да и нет у меня настоящего имени. И не было никогда. Но Макс до сих пор нравится мне больше прочих, охотно объяснил он. Ладно, ты хорошо говоришь. А теперь скажи сразу, чего ты хочешь от нас? спросил я. Ни за что не поверю, что тебе от нас ничего не надо. Мне от вас, он серьёзно задумался, потом развёл руками. сам не пойму, что мне от вас может быть надо. Скорее всего, всё-таки ничего, кроме вашего участия в игре, разумеется. Впрочем, вы можете спокойно сидеть на своей амбии и раскладывать по аянсе. Я без вас отлично справлюсь, но знаете что? Вы мне нравитесь. И мне будет приятно прожить свои последние дни на этой прекрасной земле в вашем обществе. А там, чёрт его знает, вполне может оказаться, что никакие они были не последние. Вот собственное и всё. Ты это, чего себя хоронишь? усмехнулся я. Насколько я понимаю, тебе ничего не грозит.